Глава 11. Усилитель магии Падение длилось не больше удара сердца. Я вновь очутился в доме магии, откуда столь упорно бежал все дни своей новой жизни. Упал на заднюю точку в том самом помещении, где меня воскресили в теле воина и полководца. Спешно поднялся на ноги, дабы следующий проходящий через портал маг не свалился мне на голову. Двое прошедших передо мной стояли перед горделивым алхимиком. Я его узнал. Картат ни на миг не сводил с меня изучающего взгляда, а маги продолжали падать с потолка. Неужто нельзя использовать для удобства горизонтальные порталы? Я сложил руки за спиной, принял равнодушный вид и стал расхаживать возле длинного стола с алхимикалиями. У меня не было ни представления о назначении большинства измельченных предметов в банках. Алхимик выслушал отчет магов и озадачился. Видимо, он решил проверить свою теорию на практике. «Крэм, подойди к нам!» Я выпрямился и повиновался. «Как ты смог ослушаться приказа?» Продолжил алхимик. Я отвечал так уверенно, словно мог противостоять каждому указанию Создателя. — давай проверим, — недобро ухмыльнулся Картат. — Возьми со стола черный пузырек. Я быстро нашел искомое среди множества алхимикалей. Склянка из черного стекла одиноко стояла на самом краю, а через миг уже оказалась в моей руке. — Сожми ее так, чтобы разбилась. Под пристальным наблюдением магов и алхимика я сжимал склянку в ладони изо всех сил. Тело не сопротивлялось приказу, но сил не хватало, чтобы разбить пузырек. Мышцы напряглись до боли. Казалось, это вовсе не стекло, и разбить этот предмет невозможно. — Будешь сжимать, пока не разобьется. В тоне картата чувствовался подвох. «Или же можешь противостоять?» Прошла мучительно долгая сотня ударов сердца. Я не мог ослабить хватку, как не пытался напрячь волю. Перестал чувствовать пальцы, рука онемела. Но на мне по-прежнему был магический доспех, и я не собирался с ним расставаться, даже будучи рабом этого королевства. Старый шаман вырезал рунами прямо на стали свои заклинания. И каждое я помнил наизусть. «Алавардас» — шепотом активировал одно из плетений. Голубое мерцание заполнило несколько вырезанных на наплечниках рун. Я ощутил небывалый прилив силы и направил ее в руку. Склянка выдержала, но заклинание прошло через спрятанный в груди усилитель. Пальцы заискрили от напряжения. Мышцы изнывали так, что еще немного, и я бы молил отрубить мечом мою руку. Склянка победно хрустнула. Ладонь сжалась, и острые осколки впились в кожу, но боли не было. Алхимик глядел на меня выпученными глазами. Что это? Я разжал кулак. Осколки напоминали крошечные частицы пепла, что сливались с вытекавшей из порезов кровью. Апсикран! — ответил Картат, рассматривая мою руку. — Вулканическое стекло, усиленное заклинаниями. Создавший маг клялся, что ничто не сможет его разбить. — Он ошибался, — самодовольно произнес я. Одна из прибывших чародеек в небесно-голубой мантии подошла и вылила на мою руку прозрачную жидкость из пробирки. Думал, что она хочет промыть царапины водой, но эта жидкость зашипела — и мое лицо свело от резкого наплыва жгучей боли. Пившиеся осколки вылезали из кожи, смешивались с раствором и капали на пол. — Воля твоя не так крепка, как твоя сила. Алхимик победно потирал руки. — Ты нам сослужишь хорошую службу. Он выбрал из толпы двух магов и велел им ни на шаг от меня не отходить. Я не ожидал, что они воспримут указания буквально и поселятся со мной в одной комнате. Мы пристроились в просторном помещении подальше от воскрешенных воинов. Все помнили, что случилось в прошлый раз, и не чурались напоминать об этом. Но более Картат никому не передавал свою волю, и двое парней понимали, что я следую их распоряжениям по собственному желанию. Узкий луч яркого света просачивался в комнату. Солнце клонилось к закату, когда меня позвали на первую тренировку. Двое магов один в красной мантии, другой в белой, сопроводили меня на внешний двор башни. Мы шли тем же путем по лестнице в центре башни, и я не нашел ни единого следа от недавнего пожара, забравшего жизни пяти воскрешенных со мной воинов. Я присоединился к шестерке рыцарей, стоявших строем на песке. Насильно проведенные через алхимические ритуалы, они утратили свою личность, как и я, но приобрели взамен огромную силу, острое зрение и чуткий слух. Но мы с ними, несомненно, отличались. Моя воля была надломлена, но не уничтожена до конца. Я встал во главе без чьей-то указки и принял стойку смирно. Тело хорошо помнило, как солдату следует себя вести. Прозрачный купол поблескивал наверху. Магию он не пропускал, но до меня донесся запах горячих пирогов с кухни. Надеюсь, и мне кусочек достанется. Передо мной стоял чернобородый рыцарь, назвавшийся капитаном в первый день моей жизни. С чинно поднятой головой он приблизился ко мне и произнес. — С возвращением, Грэм. Сегодня ты будешь тренироваться с магами. Он перевел взгляд на моих сопровождающих. Я кивнул в ответ. От меня не скрылось, как Картат наблюдает за нами со своего балкона на третьем этаже башни. Подле него стоял юнец, но даже для мага он был слишком дорого одет. Расшитый золотом камзол блестел в свете заходящего солнца. С другой стороны стоял архимаг. Я видел его впервые в новой жизни, но и тело, и душа его вспомнили. Человека, но не имя. Мантия мужчины в самом рассвете лет блестела серебром на черной ткани. Все верховные носили этот цвет, но это не мешало им украшать одеяние вышивкой. В большинстве своем маги были практичны и наносили защитные или боевые руны, а драгоценные нити позволяли плетениям просуществовать долгие циклы. Шестеро воинов отошли, освобождая место на арене, а мои сопровождающие приблизились активировали защитные заклинания и встали по обе стороны от меня. Валер протянул мне мой меч. Не хотелось показывать, что я рад вернуть его, но ко мне будто вернулась недостающая конечность. Капитан отошел к границе прозрачной защиты. Я встал в верхнюю стойку, ждал, пока маги начнут атаковать. Черноволосый парень в красной мантии выпустил из рук огненные потоки. Они подняли с земли песок и закружились вокруг. Шторм сужался и затихал. Его магия не действовала на меня. Второй выставил в мою сторону руку. На его неприкрытой шее выступали от напряжения вены. Мне искренне не хотелось смотреть, как парень тужится, будто сидит в отхожем месте. Я замахнулся мечом и рубанул по плетению защиты, окружавшему мага. Он от неожиданности повалился на песок. «Такой себе из тебя воин и стражник!» Усмехнулся я и подал руку. Парень бросил в меня горсть песка и поднялся сам. Но он не намеревался сдаваться. И, судя по направлению его взгляда, дело было в наших наблюдателях. У меня оставалась выигрышная позиция. Я запросто мог снести парню голову с плеч, пока второй юнец продолжал бросаться в меня огнем. Его магия исчезала, стоило ей приблизиться к доспеху. Светловолосый маг в белом поднял к небу руки, но не учел, что его магия не проникнет через купол, и черная туча образовалась прямо на уровне третьего этажа башни. В меня полетела молния, но ударила в нескольких шагах, песок там остекленел. Мне не прильщало находиться между двумя магами, бессмысленно пытавшихся меня задеть. Я приблизился к стене башни, спокойно прошел через купол. В защите образовалась брешь. Встал под балконом и громко выкрикнул. — И долго мне так стоять? Парня в дорогом камзоле явно смутило мое обращение. — Меняем тактику, — громоподобно ответил алхимик. Аргон атакует, а Пелас использует усилитель. Услышав указание, маги прекратили создавать боевые плетения. Я вернулся на арену, и кто-то залатал за мной брешь в магическом барьере. Я снял с рук перчатки и встал между магами. Не удосужился узнать их имена и гадал, кто же подойдет. Приблизился тот, кто всю тренировку извергал пламя, словно он иных заклинаний не знал. Брезгливо взял меня за запястье, всем видом показывая, что я для него лишь раб. Но через удар сердца парень выпрямился и сжал мою руку. В его расширенных зрачках загорелся настоящий огонь. Маг выставил вперед свободную ладонь и замахнулся, будто бросал в противника камень. Но в аргона попал отнюдь не камень, а синий огненный шар. И так несколько раз пока огонь не разъел защитные плетения водного мага. Пилас хотел снова атаковать, но Аргона от верной смерти спас твердый голос архимага. «Я увидел достаточно. Аргон и Пилас, прошу покинуть арену». «Грэм, оставайся на месте», — указал мне Картат. Я в ответ лишь пожал плечами. Мне был противен бой ради показухи. Парни посеменили к пристройке, где толпились юные зрители из числа обучавшихся в башне. Алхимик велел снять шлем, пришлось повиноваться. Через десять ударов сердца ко мне спустился сам Архимаг. Песок шуршал под его ногами. Он оглядел меня близко посаженными глазами. И пусть выглядел молодо, в зрачках его отражался не один прожитый век. Архимаг подтянул свисающий рукав и оголил руку до локтя. «Покажешь, на что способен?» — вежливо попросил он. «Хочешь со мной сразиться?» «Я насупился. Мне хватило двух сражений за один день». «О нет, зачем нам тратить на это время? Дотронься до руки и посмотрим». Усиливать дар девушек было куда приятнее. Я обхватил ладонью запястье архимага. Мужчина застыл на три удара сердца, и даже зрачки его не шевелились, но на четвертой секунде его брови приподнялись, а глаза расширились. Он взмахнул правой рукой, и весь купол сверху донизу заволокло непроглядным туманом. За миг похолодало. Ярко-алая молния пронзила белизну. Пошел снег и тут же обратился в настоящую борю. Открытые части тела грозили окоченеть, но вовремя пришла весна. Снега под ногами растаяли, и вода принялась испаряться из луж. От резкой перемены температур у меня закружилась голова. Ноги подкосились, но артефакты, спрятанные в бедрах, наполняли это тело жизненной силой. «Как бы она ни кончилась раньше времени!» А может, развоплотиться было лучшей идеей? С головы и рук испарялась влага. Я ослабил хватку, и моя ладонь соскользнула. В глазах помутнело, ноги подкосились. Сердце на миг остановилось, и я упал на горячий песок. Связь души и тела оборвалась. Морайна очнулась в лесу, укрытая теплой лошадиной попоной. Осень постепенно возвращалась в свои права. Она присела. В нос ударил запах костра и жарившегося мяса. Взглядом искала того, кто жил в теле ее покойного мужа. Но не нашла. Чародейка вскочила с места. От резких движений закружилась голова. Ее зашатало в разные стороны. Но она оперлась о тонкий ствол невысокого хвойного дерева и громко позвала рыжебородого из жердя. Вместо наемников к ней подскочила Израиль и принялась успокаивать. — Ты лучше приляг, полегчает. — Где я? Гневу чародейки не было предела, а головокружение его лишь усиливало. — Мы возвращаемся той же тропой. Гном выбрался из кустов и посеменил к Марайне но близко не подходил, ждал, пока она угомонится. За ним встал долговязый, дотронулся до плеча коротышки, от чего тот вскрикнул, как резанный. — Где Лаэль? — В ее голосе звенела сталь. Он ушел с магами, чтобы они не убили тебя. Израиль попятилась, а в глазах чародейки читалась буря. Как ты позволила? Марайна кричала. Да без него весь твой план, свинья под хвост. Меня не было, я надышалась дымом, потеряла сознание. Восель вытащил меня и отнес подальше от трактира. Эльфийка говорила уверенно, но чародейка уже не слушала. Серьезно? А твои проклятые эльфы? Почему они не помогли? Восель пришел на крики и встал подле Израиль. а Марайна и не заметила его приближения. В ней бушевал невиданный поток злости. Она потеряла его во второй раз. Эльф положил руку на плечо юной принцессы и обыденным тоном стал учить ее жизни. «Ты не обязана оправдываться, Прила!» На языке эльфов так называли истинную королеву. Лицо Марайны сковало гримаса злобы. Она не представляла невзрачную служанку в роли королевы альтийских лесов которым не видно края. Но теперь, без столь мощного усилителя, королеве придется десятилетиями развивать свой дар до нужного уровня. И если выживет, ей придется бороться за свои леса с целым миром. Эдмир II захватит весь материк, именуемый Орьерхилом, и тогда не будет ему равных. Нужно действовать сейчас. Мы должны вернуться за Лаэлем. Марай насилилась говорить спокойно, но нотки злости проскальзывали. — Что ты несешь? Эльфийка нахмурилась. — Да нас там встретит целая армия. — Маги ушли в лес, а мы еще один восход пробыли в городе. Сзади раздался низкий голос долговязого. Он глядел на чародейку и не мог видеть, как гном подсаживает червяков в его ботинки. — Вы в самом деле не понимаете? Марайна развела руками. Головокружение вернулось. — Без Лоэля не будет победы в войне. — Без него и Прилы. Старый эльф поправил ее. — Именно. И вы позволите столь мощному усилителю, способному отобрать у нее магию, сражаться на другой стороне? — Тогда нас всех поработят, — высказался озадаченный гном и приблизился к Марайне. Он успел спрятаться за ее спиной, прежде чем жертв заметил червей в ботинках. Он жалобно вскрикнул и выпрыгнул из обуви так, если бы ему подожгли пятки. Уголок рта чародейки дрогнул. Зрелище оказалось слишком забавным, несмотря на его неуместность посреди важного разговора. — Ты предлагаешь снова выкрасть Лаэля? Принцесса эльфов убрала с плеча руку старика. Она всем видом показывала, что в состоянии решать сама. — Если не сможем выкрасть, то развоплотим его душу. — Будет достаточно подобраться близко, чтобы он услышал заклинание. — Ты готова его убить? — буркнул гном под ее ногами. — Жабья морда, а ну иди сюда! Жерть вытряс из сапога извивающихся дождевых червей и злобно подзывал вредителя поближе. Но Рыжебородый не желал отходить от Марайны ни на шаг. — Замокните оба! — в гневе выкрикнула чародейка. Но вместо двоих прокаженных замок весь отряд. Марайне показалось, что даже звуки леса притихли, но вот неродивая ворона каркнула светки над ее головой. Даже морок не поможет нам пройти в столицу, продолжила Израиль. Ты права, ворота будут охранять сильнейшие маги. Может, у короля Минира найдется решение, до весны еще далеко, и мы можем переждать. «Его шпионы сработают лучше нас!» Вуссель трезво оценивал шансы. «Ты прав. Заклинание может произнести кто угодно». Плечи чародейки поникли. Она надеялась увидеть того, кто до смерти был ей мужем, хотя бы еще разок. «Тогда нам следует как можно скорее добраться до твоего короля». Эльфийка согласилась с планом. Я знаю короткий путь к границам через лес. Мы вас проведем, заверил старый эльф. Подожди, ты позволишь прикончить лаэль? Гном вновь озвучил свой вопрос. Он нервно шаркал ботинками по траве, видимо, представляя, что долговязый, подложил ему в отместку. Это не лаэль. Рыжебородый задел ее за живое. Вылетый лаэль? Ты же видела. Он говорит и ходит как лаэль. «Да, очень похож», — согласился Лопух. Он сидел на бревне перед костром и натачивал лезвие своего изогнутого клинка. «Если он не умрет, тогда нам всем не сносить головы». Жерть вытаскивал из ботинок последних запрятавшихся там червей. «Как бы вам ни нравился новый Лаэль, — процедила Марайна. его жизнью можно пожертвовать ради всех угнетенных с этого материка». Никто больше не посмел ей возразить.